Глава третья. Проснувшись на следующее утро, Джон Том первым делом поглядел на задний полог Брезент был аккуратно подвернут вверх, и внутрь фургона лился солнечный свет. Стоя на коленях, Флор выглядывала наружу. Ее черные волосы водопадом струились по плечам. Вся она словно искрилась. Он сел, отбросив все одеяла Странно было не слышать голос ветра после стольких бурных дней. Не хватало и сделавшегося уже привычным стука капель по брезенту над головой. Опершись о борт... Джон Том выглянул. Лишь несколько дождевых облаков упрямо висели посреди ясного неба. Он подобрался поближе к флор. Мягкий ветерок и рашил гладь мечтравной степи. Бесконечный изумрудный простор с виду был нежнее пушка на девичих ножках на фоне далекого ровного горизонта точали одинокие шапки древовидных отдуванчиков доброе утро джон том добрый день в чем дело красавица ни в чем просто наслаждаюсь видом и солнцем неделю просидели в этом проклятом фургоне. Она распушила волосы, как белки в клетке, душной клетки Юноша глубоко вдыхал свежий воздух, пропитанный запахом влажный после дождя травы, а потом перебрался через борт на задней сидине фургона. Он медленно огляделся. Нигде не было видно ничего, кроме синего неба и зеленой травы. На таком фоне даже сам Фаламейзер казался бы угольной кучей на белом снегу. Но ни дракона, ни пога не было видно. «Ни того, ни другого», — разочарованно констатировал Джон Томб и, повернувшись, оглядел фургон. Таллея только что высунула голову из-под одеяла и сонно моргала, уставясь на него. Рыжие кудряшки, обрамлявшие личико, казались нарисованными. «Я очень озабочен», — начал Клотогорб. Он сидел в передней части фургона и помешивал в горшочке горячий чай. На переносной плитке весело пыхтел небольшой медный чайник. Возможно, что он смолк, показал на Джон Тома и открыл рот. Джон Том расслышал только начало фразы. — Я полагаю, что здесь кто-то есть, по-то... Джон Тома дернули за лодыжки. Размахивая руками, как ветряная мельница, он полетел с помоста, крепко при этом приложившись. Трава лишь незначительно смягчила удар. Перед глазами поплыла черная, усеянная яркими звездами пелена. Однако Джон Том все-таки не вырубился. Тьма лишь ненадолго затмила его глаза. Но к тому времени, когда в голове молодого человека просветлело, а руки его вытянулись над головой, кисти и лодыжки стянула тугая веревка. Поглядев на ноги, он обнаружил на них путы, а чуть повыше — Оказалась на диво уродливая физиономия. Обладатель ее ростом не превышал двух с половиной футов. Создание напоминало пародию на человека. На взгляд Джон Тома получилось нечто среднее между эльфом и коренастым пропойцей. Округлую физиономию украшала густая черная борода. Из сих джунглей смотрели два больших карих глаза. Между ними бульбочкой выпирал округлый нос, и все это обрамляла пара огромных обвислых ушей, непонятным образом пробивавшихся из густых жестких волос. Внизу под склокоченной шевелюрой виднелось нечто вроде одежды. Толстые корявые пальцы проверили прочность веревок. Громадные ступни украшала пара сандалий, подходящих по размеру даже распростертому юноше. Другие узлы довязывал еще один рот поменьше. Он оказался блондином. В противоположность первому глаза его были водянисты-голубыми. Кто-то Вспрыгнул на грудь Джон Тому, не давая ему вздохнуть. Новоявленный пришелец был словно выкован из железа и оказался весьма мускулистым. В мышцах его не было стройности культуриста. Они скорее напоминали обманчиво гладкую, прикрытую жарком мускулатуру атлета Это была самка. Из подбородка ее торчало несколько рыжих редких волосинок. Она и выглядела несимпатичнее обоих самцов. Самка размахивала кулаком перед носом Джон Тома и безостановочно трещала. Впервые после встречи с Маджем на лужку, словно в этом мире Ничего ему не говорили. Он отвернулся, чтобы не видеть докучливого кулака. Из фургона доносились гневные голоса и удары. Он поглядел направо, но трава укрывала все, что там творилось. Уверен, Джон Том был только в одном. Степь кишела дюжинами этих быстрых и раздраженных тварей. Ломовые ящерицы задергались и нервно зашипели, когда маленькие чудища принялись возиться с суприжью и вождями. Оглохнувший от пчелиного жужжания нападающих, Джон Том с трудом разбирал голоса. Выделялся касс, говоривший на незнакомом языке, напоминавшим речь их пленителей. Матч попеременно ругался и оплакивал горькую судьбину. Таллея же грозила нападавшим и утверждала, что если с груди ее немедленно не уберут эти самые огромные лапы, то из тех окрестных бород она наделает фитилей. Принесли шест, продели его под узлами на запястьях и лодыжках. Джон Тома подняли в воздух и в каких-то дюймах от земли повлекли прочь с довольно значительной скоростью. Он мог видеть, что шест несут по меньшей мере шестеро, по трое в ногах и у головы. Движение казалось очень быстрым из-за близости к земле. Юноша лихорадочно молился о том, чтобы ориентация носильщиков была такой же эффективной, как и мускулатура.